Глава 18 Вам нельзя вставать. Кто бы его еще послушал? Я должна увидеть его. Дарья, ничего не говорите, пожалуйста. У вас сильное сотрясение. Плевать, вам нельзя. Я уже это слышала, ответственность на мне. Он жив, Гриша. И даже уже не в реанимации. Он взял удар на себя. Это она должна лежать в палате интенсивной терапии. Не он. Тошнота и слабость никуда не делись, несмотря на капельницы. Даша поправила волосы и, больше не сказав ничего, врачу вышла из палаты. Приходилось держаться за стену. Пол то и дело грозился встретиться с её лицом. Даша думала, что врач будет препятствовать и далее, но он, видимо, понял, что бесполезно. Так и было. Она хотела увидеть Гришу и увидит его. Даша стребовала с медсестры сообщить, в какой палате находится Гриша. Да это было и нетрудно, по факту только они вдвоем тут и находились. Целое крыло и несколько десятков человек персонала для них. Даша остановилась, когда увидела Регину, выходящую от Гриши. Постарела. Нет былого лоска и глаза потухли. Женщины встретились глазами, и Даша не выдержала первой. Сдерживая слезы, которые снова оказались достаточно близко, растянула губы в улыбке, которую и улыбкой можно назвать с натяжкой. Регина покачала головой. после чего стремительно преодолела расстояние, разделяющее двух женщин, и обняла Дашу. Та не сопротивлялась. «Прости меня, девочка, прости». «Регина, не надо, я...» «Он любит тебя, в бреду звал». Рыда не одушили Дашу, и до этого признания а услышав, что Гриша нуждается в ней, её прорвало. «Тише, тише, ну что ты, девочка, что? Я не могу». Уже все позади, он будет жить. Травм несовместимых с жизнью нет. А позвоночник? Ее больше всего волновал он. Переломов нет, ходить будет. Господи, какое облегчение, кто бы только знал. Заглянув в глаза женщины, Даша поняла, она не одна такая. Регина испытывает те же чувства. Ты к нему? Да. Иди, только он спит, но ты все равно иди. А наш ум нас глотнуло. Он ждёт. Даша кивнула, но не успела сделать шаг, как рука Регины поймала её кисть. Спасибо. Ноги снова не слушались Дашу. Всё-таки она слабачка. Да, да, слабачка, но чёрт побери, почему бы и нет? Почему бы не быть слабачкой, не позволить себе такую роскошь, когда рядом с тобой сильный мужчина, готовый защитить, оберегать, любить. Какие только мысли у неё не лезли в голову. Мешанины из отрывков воспоминаний сцены из настоящего и будущего. Своё девятнадцатилетие она запомнит навсегда. Никогда не забудет ничего. Даша подошла к палате и остановилась у прозрачного окна. Чуть развела жалюзи, и сердце закатилось. Такая же большая палата, как и у неё. В центре кровать с подъёмным механизмом, на которой лежал Гриша. Даша прикрыла глаза и задержала дыхание. «Всё будет хорошо. Нет, всё уже хорошо». Даша оставила жалюзи. и подошла к двери. Задержалась, прислушиваясь к себе. Да, она вошла и снова остановилась. Её взгляд приклеился к лицу Григория. Гематомом, ссадином, к порезам. Капельницу только что, видимо, сменили. Даша сделала шаг, потом ещё один. «Родной». С языка сорвалось всего одно слово. А потом Даша рванула, подбежала к кровати и лишь в последний момент тормознула себя, не бросившись к нему на грудь. гриша «Родной мой!» Она говорить не могла. В горле стоял ком, а из глаз полились слезы, которые она размазала тыльной стороной ладони. Ей надо успокоиться, взять себя в руки. Но что-то не бралось. Бесконечно долгие минуты она стояла и смотрела на мужчину, впитывала в себя его черты, запечатляла в памяти каждую черточку, морщинку. Глаза, губы, скулы, длиннющие ресницы. Сколько времени они уже вместе? Всего несколько месяцев. Сколько ей ещё понадобится времени, чтобы понять? «Я не могу тебя потерять, слышишь меня, Зимин? Не могу! Ты эгоистичная сволочь, но моя, и я часть тебя, слышишь?» Она говорила очень тихо, скорее для себя, чем для него. Эмоции, невысказанные те, что месяцами крепли в ней, которые она из вредности или ещё из-за чего душила в себе, запрещала думать, играла опять же в понятную только ей игру, вырвались наружу. Она больше не могла молчать, не хотела. Рядом с кроватью стоял невысокий мягкий стул, на который она и опустилась. Рухнула, вцепившись пальцами в подлокотник. И взгляд, прикованный к бледному лицу. «Не сердись на меня, Гриш, пожалуйста, за то, что говорю сейчас, что вот так. Я у тебя по-прежнему маленькая все еще. Мне расти и расти до тебя. Ты, когда машину дернула себя, и мы кувыркались, я Бога молила, что если все обойдется, что если и ты, и я будем живы, то я люблю тебя, Зимин. И, в общем, вот». У них получилось синхронно. Он открыл глаза, а она подняла руку, где на безымянном пальце находилось кольцо. Красивое. Из брюк выпало. Там, на поле, Гриш. Серебристые глаза улыбались и светились счастьем, в лучах которого Даша сразу и нырнула с головой. Без сомнений, не оглядываясь назад и смотря только вперед. «Да, Гриша, я говорю «да».